Послесловие автора. Здравствуйте, меня зовут Рэки Кавахара. Спасибо, что прочитали «Ускоренный мир. Том 20» противостояние белых и чёрных». Я уже писал об этом под юнкомой на задней обложке, но повторюсь. О, вот и 20-й том. В 2007 году, когда я выложил в сеть сверхускорение «Бёрст я и подумать не мог, что допишу это произведение до такого. Но что самое удивительное – Произведение, без учёта некоторых уходов в сторону, приближается к кульминации, которую я в то время представлял довольно смутно. В очередной раз мне кажется, что у литературных произведений есть своя собственная сила, которая направляет их туда, куда им нужно. На самом деле, у меня очень редко возникает ощущение, что я как автор творю произведения и управляю им. Скорее, я будто превращаю в текст уже какую-то существующую историю, Мой любимый Стивен Кинг как-то выразился в том ключе, что автор лишь выкапывает зарытые в землю произведения. И мне именно так и кажется. По моим собственным ощущениям, я и сам где-то наполовину лишь наблюдаю за произведением на правах читателя. То и дело восклицая «Ого!» или «Хммм». Поэтому куда в конечном счёте забредёт ускоренный мир, не знаю даже я сам. Тем не менее, я надеюсь, что буду вместе с вами следовать за сюжетом. Итак, 23 июля. Через полтора месяца после выхода этого тома в продажу в кинотеатрах состоится, наконец, премьера нового аниме по ускоренному миру Infinity Burst. Далее IB. Разумеется, работа над IB началась ещё давно. Где-то полтора года назад. С самого начала я подумал, что раз уж снимается новое аниме, то лучше уж я не буду углубляться в прошлые тома и напишу о будущем. Только не слишком о будущем, а немного дальше событий тех томов, которые выйдут в продажу перед премьерой. Но если подумать с другой стороны, как я, слабо управляющий сюжетом, могу так ловко заглянуть в будущее. Пока я писал 18-й и 19-й тома, я несколько раз волновался о том, что как это вообще возможно соединить с событиями IB, Но на деле оказалось, что к моему великому облегчению события 20 тома чудесным образом соединяют временную линию тайтла в единое целое. Айби будет гига-вандерфул фильмом, над которым усердно трудилась вновь собравшаяся команда, снимавшая сериал. Так что прошу всех к большим экранам. Приятного просмотра. И огромное спасибо Хима-сан и Микки-сан за работу над томом веть ник с девушками пяти паке получилса просто изумительным. Одинтый красный день, май 2016 года. Реки Кавахара. Читал адреналин